и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Около часа ночи пожарные получили вызов из села Варваровка, пригорода Николаева. В дачном поселке законно-спортивной школы горел дом. Его хозяин Анатолий Зиновьев, директор расположенного в аэропорту ресторана Полет. Пожар – один из самых удобных способов сокрытия преступления. Анатолий Зиновьев в Николаеве был известным человеком. И принадлежал к той немногочисленной группе людей, которые жили не как все. Любое чрезвычайное происшествие, связанное с таким человеком, вызывает досужие разговоры. Все, мол, не просто так. В этой истории именно так все и оказалось. Следователь Михаил Макаренко осмотрел участок Анатолия Зиновьева и то, что осталось от дачного домика. На полу возле стола лежало обгоревшее тело. На месте происшествия работал эксперт. Доброе утро. Доброе. Что скажешь? Тело обгорело до неузнаваемости. Видимо, облили бензин и мы подожгли Но человек был мертв еще до пожара Это точно? Убит выстрелом в грудь Что еще есть? Практически ничего, все сгорело Есть одна пуговица Другие все сгорели, а это уцелело Как говорится, хорошие вещдоки в огне не горят Антонина Зиновьева узнала о гибели мужа от соседей и сразу приехала. Следователь Макаренко. Зиновьев, Антонина Павловна. Горе-то какое. Слава богу, что родители не тоже. Вы уверены, что это ваш муж? Что ж я родного мужа, не узнаю. Следователю рассказала, что муж поехал на дачу вчера вечером. Не Волгой, а автобусом. До того, как занять должность директора ресторана, Анатолий около 15 лет работал поваром. Он любил в одиночестве пожарить мясо на костре, а прокинуть рюмку другую. Вот и не взял машину. То есть никого, кроме него, на даче не было? Думаю, нет. Толя хотел поработать на участке, переночевать, а утро вернуться домой. Антонина Павловна, а вашего супруга сначала застрелили и потом тело сожгли. Информацию о том, что ее мужа застрелили, Антонина восприняла с недоверием. И, может быть, Да точно? Да. Ах, кто же это мог сделать? Бандиты залетные? Следствие все покажет. Какие-то вещи пропали? Не знаю. На участке вроде бы все на месте. Как теперь? На вопрос, не было ли на даче форменной одежды железнодорожника, Антонина точный ответ дать не могла. Вспомнила о каких-то бушлатах, которые муж с работы привез. Извините, сейчас... Эксперт сообщил следователю, что на столе найдены осколки от бутылки, двух тарелок и двух стаканов. Значит, Зиновьева ошибается, ее муж был не один? Возможно, он его стрелял тот, с кем он пил. И значит, он знал убийцу. Отпечатки? Нет, ничего. Все потрескалось. Пожар какой. Слухи об убийстве Анатолия Зиновьева быстро распространились по городу. Никто даже мысли не допускал, что убить директора аэропортовского ресторана могли залетные грабители. Следователь тоже понимал, что преступление заранее спланировано. Дачные громилы пистолет с собой не носят. Тот, кто убил Зиновьева, хорошо все рассчитал. Поздняя осень, людей на дачах немного, жилые дома далеко, огонь все уничтожит. Следователь терялся в догадках, из-за чего убили директора ресторана. Ограбление. Тогда вопрос, что он хранил на даче. Может быть у кого-то с ним были личные счеты, но кому же он мешал? Алло. Следователю позвонил старший уполномоченный ОБХСС Андрей Зазуля, попросил о встрече. Макаренко пригласил его к себе. Тем временем эксперт-криминалист Петренко уже подготовил результаты первых экспертиз и ознакомил с ними следователя. Зиновьева убили из пистолета Макарова одним выстрелом. 9-миллиметровую гильзу нашли неподалеку. А группа крови Зиновьева? Составляет с группой крови погибшего. Ясно. А пуговица? Стандартная пуговица от костюма железнодорожника. Первая советская железнодорожная форма появилась в 1926 году. Она была похожа на военную. Такой она оставалась и в первые послевоенные годы. Знаменитый кинорежиссер Георгий Данелия вспоминал: его отец, получив высокую должность на железной дороге, поразил жену и сына, представив перед ними в форме, похожей на генеральскую. В 1955-м ввели форму гражданского образца. Еще через 10 лет на одежде появилась эмблема железных дорог СССР – колесо и крылья. Форма менялась, но пуговицы всегда оставались, как у военных – металлические. Макаренко напомнил, что на форменной одежде железнодорожников комплект три большие пуговицы. Нашли одну – латунную. Значит, владельцем кителя был не начальник, а обычный железнодорожник. Следователь чувствовал, что нужно искать владельца единственной пуговицы. Интересно, каким боком тут Зазуля затесался. В БХСС? Да. да. Придет, узнаешь. Старший опер-уполномоченный ОБХСС Андрей Зазуля сообщил Макаренко, что его коллеги в аэропорту зафиксировали деятельность преступной группы. Хищение в особо крупных размерах. Группа находится в разработке. И мы предполагаем, что Зиновьев тоже причастен к хищениям. И поэтому за убийство могут стоять расхитители социалистической собственности. Все лица группы установлены? Пока нет. Зазуля рассказал, в преступной группе вопросами безопасности занимается Владимир Ушаков, заместитель директора аэропорта, бывший военный летчик, фронтовик. В общем, очень серьезный мужчина. Поговорить с ним. Повод есть. Зиновьев был директором ресторана, который находится в аэропорту, а Ушаков замдиректора аэропорта. Пока не стоит. Я думаю, можем спугнуть. За подозреваемыми уже установлено наблюдение. Обо всем интересном Зазуля обещал информировать Макаренко. Число версий убийства директора ресторана росло. Случайный грабеж, спланированное ограбление, ликвидация участника преступной группы. Пуговица железнодорожника могла стать ниточкой. Да, мы хорошо знали Зиновьева. Он знаком с нашим директором, иногда обедал здесь. Оперативник опрашивал официантку-кафе-турист Ольгу Махровскую. Заведение расположено при въезде в дачный поселок на конечной остановке автобуса. Мимо никто не пройдет и не проедет незамеченным. Когда вы видели его в последний раз? Да, накануне пожара и видела. Он шел с автобусной остановки в сторону дачи. Сам был? Нет, с каким-то мужчиной. Рост там повыше будет Зиновьева. И шел так степенно, что ли? Махровская рассказала, что видела в тот день Зиновьева мельком. Хотя обычно он на Волге приезжал, останавливался возле кафе. А тут автобусом приехал и не зашел. И мужчина с ним был вроде как знакомый. Я ночью покурить вышел, поздно уже было. Смотрю со стороны дач, Волга летит. И мимо меня промчалась туда, поехала. Значит, Волга в город поехала? Не факт. Там дальше развилка есть. Если прямо, то в город, а если направо, то село Большая Корениха. А номер машины вспомнить сможешь? Официант-кафе-турист Иванов сказал, что не рассмотрел номер машины. Темно было. Свободен. К тому же она буквально промчалась мимо. Волга темного цвета, черная или серая? Таких волк в дачном поселке много. Следователю позвонила Антонина Зиновьева, попросила о встрече. Макаренко приехал к вдове домой. Она рассказала, что у ее мужа были плохие отношения с соседом по дому и по даче полковником в отставке Дымовым. Весь такой из себя. Привык командовать своей армией. Понимаете, когда Толю убили, он пропал. Не было его. А сегодня откуда-то рано приехал. Столи они вроде и выпивали вместе, но полковник все время обзывал Зиновьева жуликом. Несколько раз во время пьянок дело доходило до драк, но потом они опять мирились. Прохиндеи вы, блин, торгаши! называетесь на народе спекулянты! Стоять мне сейчас, успокой! А ну мне ты так! Успокоить. Дымов напился домой! А ты спать! Быстро! Макаренко нужно было выяснить, что представляет собой Иван Дымов. Мог ли этот человек от пьяных угроз перейти к делу? Спасибо за информацию. А скажите, почему вы нам сразу не сказали об этом? Я была в таком состоянии, что не могла. Получалось, что фронтовики, прошедшие войну, и в мирной жизни хватали за оружие. В 60-х такие случаи были не единичны. Полковник в отставке Иван Дымов исчез на утро после пожара, но потом появился. Достаточно ли это основания для того, чтобы подозревать его в убийстве Зиновьева? Макаренко решил встретиться с Дымовым. Наблюдение за другим отставником Владимиром Ушаковым дало результаты зафиксировали встречи замначальника аэропорта с работниками из и вечерние свидания с какой-то женщиной. Когда следователь приехал к Дымову, тот возился с машиной у гаража. Иван Дымов, следователь Макаренко. Мне надо с вами поговорить. Предъявите документы. Пожалуйста. Угу. Угу. Как вы относились к Зиновьеву? К Зиновьеву? Неоднозначно. То ли я похвастаться любил. Зиновьев любил подчеркнуть, что может все достать – ром, виски, импортные сигареты. Смеялся, что сосед дослужил до полковника, но и близко не имел того, что было у него – повара. Понятно. Вечер смерти Зиновьева вы были на даче? А что мне там делать? Но ответ его прозвучал неуверенно. К тому же Макаренко заметил, как, отвечая, Дымов отвел глаза. Я целый месяц в Радиевике был. Там у жены мать слегла. Только сегодня вернулся. А можете мне показать свою дачу? А зачем это? Возможно, поможет следствие. Макаренко видел, что Дымов колеблется. Ехать на дачу со следователем или нет? Ну, вижу, вы не отцепитесь. Хорошо, поехали. Новый мост вам покажу. чудо они мост. Да, не в какое сравнение со старым? По дороге следователь и Дымов обсуждали достоинства нового Варваровского моста, который совсем недавно был введен в эксплуатацию. Историей строительства мостов в Украине по праву можно гордиться. Взять, к примеру, первый в мире цельносварной мост в Киеве. Он был назван в честь академика Евгения Патона, который его спроектировал. Варваровский мост через Южный Буг в Николаеве строили 7 лет и сдали в августе 64 -го года. Уникальные технологии строительства, опробованные при возведении этого моста, позднее использовали при строительстве Киевского моста-метро. Приехав на место, Дымов увидел, что замок на входной двери его домика взломан. Представляете, воры залезли. А традиас здесь такого не было. Заявление писать будете? Нет, ничего не пропало. Смотрите сами, на территории тоже ничего не изменилось. Нет, вроде бы все на месте. Мне еще в магазин за замком надо. Поехали. Следователь спросил полковника, не видит ли он чего-то необычного на участке Зиновьева. Тот ответил, что нет. Дымова больше волновала собственная дача. Он завязал дверь и калитку шпагатом, который отрезал с бухты на участке Зиновьева. Объяснил, что и раньше часто брал у Толи шпагат. Тот сам предлагал. Следователь и Дымов уехали. В сгоревшем дачном домике найден труп. Дача принадлежала директору ресторана Николаевского аэропорта Анатолию Зиновьеву. Жена Зиновьева не сомневается, что изуродованное огнем тело принадлежит ее мужу. Эксперт определяет, что погиб человек от прямого попадания пули в сердце, и только потом его сожгли. Внимание следователя привлекает странное поведение соседа Зиновьевых по дому и по даче Ивана Дымова. Следователь едет вместе с Дымовым в дачный поселок. Там оказывается, что замок на даче соседа взломан. Макаренко удивила реакция Дымова на взлом дачи. Сначала он был раздражен, но после осмотра домика как-то быстро успокоился. Почему он отказался писать заявление? Странным показалось и то, как по хозяйски Дымов зашел на участок Зиновьева и отрезал кусок шпагата. Уж очень спокойно он вел себя, будто ничего с соседом и не произошло. Да и отзывы Дымова о покойном Зиновьеве были не самые лестные. Макаренко решил проследить за полковником. Вечером полковник Дымов поехал на дачу. Автобусом. Макаренко с оперативником незаметно пошли за ним. Дымов не должен был заметить, что за ним следят. Оставайся здесь. Медленно положите свёрток на пол и поднимите руки. Встали. На даче полковник хранил пистолет Макарова. В его обойме не хватало одного патрона. К тому же оружие не было почищено после выстрела. Экспертиза установила, что Анатолия Зиновьева – застрелили именно из этого пистолета. -"Послушайте, гражданин следователь, я действительно в тот день был на даче, но к Зиновьеву даже не заходил, понимаете?" -"Понимаю. Так бывает. Выпили сильно, потеряли над собой контроль". -"Да не сочиняйте вы, все не так было". По словам Дымова, в тот день ему поздно вечером позвонили по телефону. Голос было слышно настолько плохо, что он даже не разобрал, мужчина это или женщина. Сказали, что жена моя не во Врадьевке, а с любовником на даче. Вот я и помчался туда. Дымов приехал на дачу, там никого не было. Вот старый дурак. На даче Зиноева тоже никого не было. Сел в Волгу и медленно поехал домой. Рано утром уехал во Врадиевку и пробыл там неделю с женой возле больной тещи. Почему ваш пистолет хранился на даче в подвале? А подальше спрятал в тайник. Кто знал о тайнике? Э -э, жена, несколько сослуживцев, Зиновьев. Сосед Дымова Зиновьев видел тайник и пистолет. Дымов показывал ему, как нужно стрелять. По банкам. Но узел на пакете завязан не так, как всегда завязывал Дымов. Руки держать так и никак иначе. На курок нажимать плавно, но уверенно. Он показывал свое мастерство Зиноеву. Тот был под сильным впечатлением. Полковнику это льстило. Смотрите, Ваня, под горячую руку попадешь, башку снесешь к чертовой матери. Смотри, аккуратно мне. Осторожно. Заряжено. Зря стараетесь нас запутать. Пистолет принадлежит вам, и Зиновьева убили именно из этого оружия. Да не убивал я никого, поймите! Полковник был большой любитель выпить. Мог и не контролировать себя. Следователь Макаренко принял решение задержать Дымова по подозрению в убийстве гражданина Зиновьева. Главная улика пистолет свидетельствовала против Дымова. Преступление можно было считать раскрытым. Однако следователь Макаренко сомневался... Когда он говорил с подозреваемым, нажимал на то, что Дымов мог потерять контроль над собой, но сам не был уверен в собственных словах. Дымов прошел войну, дослужился до полковника, он умел держать себя в руках. К тому же столько раз они с Зиновьевым ссорились и мирились, и тут вдруг он взял и застрелил его. Следователю не давала покоя пуговица железнодорожника, которая оказалась на месте преступления. Рассматривая сводки происшествия, Макаренко обратил внимание на заявление гражданки Трошиной, жительницы села Калиновка, у которой пропал муж, обходчик железной дороги. На прошлой неделе он собирался ехать автобусом к родителям в Кривое озеро. Прошло уже пять дней, как его нет. На работу не вышел, к родителям не приезжал. Следователь решил побеседовать с участковым из Калиновки. Добрый день. Добрый день. Следователь Макаренко. Участковый Сумов, присаживайтесь. Меня интересует пропавший без вести Петр Трошин. Так. Да, знал я Трошина. Он, если говорит, что куда-то едет, то он едет. А просто так уехать и никому ничего не сказав, он не мог так сделать. А загулять он мог? Не, загулять он тоже не мог. Он серьезный, степенный мужик. Если сказал, что поедет в Кривое озеро, значит, поедет. Следователь спросил, Сомова не рассказывал ли Трошин о земляке, директоре ресторана в Николаевском аэропорту. Да, говорил. Я когда к дочери в Москву летал недавно, Петр сказал, что я зашел к его другу в ресторан. Так и сказал? К другу? Да, сказал, зайди к другу, Толику, передай от меня привет. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. До свидания. Всего доброго. Алло. Телефонный разговор с коллегами из Кривого озера подтвердил, Зиновьев и Трошин были друзьями с юности. Могло ли быть случайностью то, что железнодорожник пропал после гибели друга, а на месте убийства Зиновьева оказалась пуговица от железнодорожной формы? Макаренко в совпадение не верил. Но как Трошин связан с Дымовым, из пистолета которого убили директора ресторана? Ответа не было. Я жена Дымова. Доварищ следователь, мой муж очень ленивый человек. Он ревновал меня ко всем. И к Зиновьеву тоже ревновал. Но чтобы убить, это нет. И он не такой человек. Макаренко попросил рассказать, что жену Дымова связывала с покойным Зиновьевым. Татьяна возмутилась и посоветовала следователю обратить внимание на вдову Зиновьева. Та часто уезжает куда-то по вечерам на машине и куда-то звонит из телефона автомата возле магазина. Зачем, если дома есть телефон? Макаренко решил проверить слова Татьяны Дымовой. В первый же вечер, когда он поставил дежурить оперативника около телефона автомата, тот видел, как вдова Зиновьева куда-то позвонила, после этого уехала, сев за руль своего автомобиля и вернулась только под утро. Следователь решил установить прослушку на телефон-автомат и домашний телефон Антонины Зиновьевой. Прослушкой телефонов в Советском Союзе занимался 12-й отдел Комитета госбезопасности. Точки прослушивания располагались в специально выделенных комнатах на автоматических телефонных станциях АТС. Операторами были в основном женщины. Слушая разговоры через наушники, они должны были записывать их на магнитную ленту и стенографировать. За такую работу платили прилично. Если инженер получал 180 рублей в месяц, то женщина-оператор приносила домой 300. В системе Министерства внутренних дел прослушка телефонов использовалась в исключительных случаях, когда речь шла о раскрытии особо тяжких преступлений. Прослушка установила, что Антонина Зелонина по домашнему телефону подолго разговаривает с гражданином Домогацки. Подпольный квартирный маклер. Интересно. А из телефонного автомата... Звонит в аэропорт Владимир Ушаков. А Ушаков находится в разработке у ОБХСС. Интересно. Что еще? Оперативник обратил внимание на еще одну странную деталь. Вечером на домашний телефон Зиновьевой иногда поступает звонок с телефона автомата, который расположен на улице Советской. Что в селе большая корениха. Женщина отвечает алло и вешает трубку. Обычно центральные улицы населенных пунктов называли именем Ленина или Маркса. Здесь стояли самые престижные дома. В них жили руководители, партийная элита, артисты. В Николаеве главная улица называлась Советской. А вот улицы Маркса и Энгельса почему-то задвинули на окраину, туда, где дымили заводы и фабрики. После того, как границы города расширили и пригороды вошли в его черту, оказалось, что главная улица поселка Большая Корениха тоже называется Советская. Переименовывать улицу с таким названием было просто недопустимым. Так и жил Николаев с двумя улицами советскими. Макаренко сопоставил даты звонков и данные наружного наблюдения за Антониной Зиновьевой. Совпадает. Получает сигнал и вперед. Да. Получается, после таких звонков из Большой Коренихи она едет туда, но на въезде в поселок разворачивается и останавливается у лесопосадки. Идет туда, потом возвращается и уезжает. Интересно. В сгоревшем дачном домике найден труп. Дача принадлежала директору ресторана Николаевского аэропорта Анатолию Зиновьеву. Жена Зиновьева не сомневается, что изуродованное огнем тело принадлежит ее мужу. Следствию становится также известно, что в близлежащем селе Калиновка пропал земляк Зиновьева, железнодорожник Петр Трошин. По подозрению в убийстве задерживают соседа погибшего, полковника в отставке Ивана Дымова. Однако его жена убеждена, что Дымов не убивал. Скорее нужно обратить внимание на странное поведение вдовы Зиновьева. Следствие устанавливает, что Антонина совершает странные звонки с домашнего телефона и соседнего телефона автомата. В ходе осмотра лесопосадки оперативники обнаружили тайник. Он был пуст, но сомнений не было. Отверстие дупла было специально расширено. Внутри лежал кусок клеенки, в которую заворачивали передачу. О находке сообщили следователю Макаренко. Установите наблюдение за местом. Посмотрим, кому и что она оставляет в тайнике. Заходите. Это все. Присаживайтесь. Вы хотели что-то сообщить? Да. Послушайте, когда я ездил проверять пистолет на дачу, то я увидел, что узел на свертке завязан как-то не так. Я так не мог завязать. И кто же завязал? Зиновьев. Именно он так завязывал. Именно он! Получается, его застрелили, а потом он завязал пакет с пистолетом, из которого его застрелили? Интересно, как это может быть? Вы, следователь, вы разберитесь, как Уведи это может его. быть! Разберитесь! Макаренко чувствовала, что разгадать тайну убийства Зиновьева можно через его вдову. Но тут торопиться нельзя. Что и предъявить, тайник будет отрицать. Связь с людьми, которые занимаются хищениями, скажет: да что вы, я просто после смерти мужа общаюсь с его коллегами. Звонки квартирному маклеру объяснит, не может находиться в квартире, где все напоминает о любимом муже, хочет продать. Или обменять? Какое здесь преступление? А вот историю с пропавшим железнодорожником Трошиным надо дожимать. Коллега пропавшего Трошина, ревизор Васько, сообщил следователю. Петр собирался сразу же после работы на автовокзал. Он успевал на автобус в Кривое озеро. Потом с кем-то поговорил по телефону и сказал, что поедет завтра с утра на машине. Его друг повезет. Портфель, который собрал в дорогу, оставил в своем шкафчике. А можно мне посмотреть сумку? Да, конечно. Пожалуйста. Но утром Трошин так и не пришел. Нет, так и не пришел. Но кто-то из коллег вспомнил, что прошлым вечером Видели его с каким-то мужиком, он садился на автобус. Номер три. Рейсовый автобус номер три шел в сторону конно-спортивной школы и дач. Да, интересно. А, я возьму сумку? Да, конечно. Угу. Спасибо. До свидания. До свидания. Вот смотри, со слов Васько друг обещал отвезти Трошина в кривое озеро машиной. Ну да, у Зиновьева есть Волга. Да. Следователь уже не сомневался, что именно Трошин поехал с Зиновием к нему на дачу. Именно его в черной форме видела официантка. И форменная пуговица железнодорожника его. Интересно, что произошло между друзьями-то? Я думаю, ответ знает Антонина Зиновьева ведет себя, как в плохом детективе. А может вызвать на допрос я? Пока нет. Прощупаем через квартирного маклера. Я пойду. Следователь пригласил на беседу подпольного маклера Домогацких. Ну, что вы от меня хотите? Я что, вам мальчик бегать тут с вашими Какие бумажки? у вас дела с Антониной Зиновьевой? Никаких. А в чем дело? Хорошо, можете идти. Но обещаю вам внимательно изучить вашу деятельность подпольного маклера. Старый Маклер сообщил, что подготовил обмен Сталинки гражданки Зиновьевой на комнату в коммуналке возле железнодорожного вокзала. В эту же комнату друг Домогатских скоро пропишет гражданина Товбина из Вознесенска. Антонина спешила. Она сказала Маклеру, что на работе написала заявление по собственному желанию. Говорила, поедет к тетке в Ферганскую область. Можете пока быть свободны. Зиновьева, то что подъезжала к аэропорту и к ней машину подсел Ушаков. Куда едут? Ну, предположительно на квартиру брата Ушакова. Оперативники установили Антонина Зиновьева и Владимир Ушаков любовники. Ушаков заместитель директора аэропорта имел репутацию жесткого человека. Может, никаких хитросплетений, а банальный любовный треугольник, где любовник избавляется от мужа любовницы чужими руками? Руками трошины. Следователь проверил распечатку звонков на домашний телефон Зиновьевой. Звонки из Большой Коренихи случаются раз в 3-4 дня. Последний был позавчера. Значит, сегодня-завтра надо ждать звонка. Будем ждать. Будем ждать. Засада в лесопосадке не давала результатов. К тайнику никто не приходил. Все указывало на то, что на дачу с Зиновьевым приехал Трошин. Позже труп Зиновьева нашли в дачном домике. А Трошин исчез. Вдова состояла в любовной связи с начальником мужа. После смерти супруга очень быстро занялась оформлением сделки по обмену квартиры с доплатой. Да еще и за комнату получит. Это большие деньги, с ними она собиралась навсегда уехать из Николаева. Следователь предположил, что Владимир Ушаков готовился последовать за ней. Макаренко понимал, что это стало возможным только благодаря очень своевременной смерти Анатолия Зиновьева. Прослушка зафиксировала звонок на домашний телефон Зиновьевых. Звонили из Большой Коренихи. Наблюдающие за тайником оперативники увидели, возле лесопосадки остановилась Волга. Из нее вышла женщина с большим пакетом в руках и скрылась в посадке. Через несколько секунд она с пустыми руками почти выбежала к машине и быстро уехала. А теперь ждем гостя. Слушаю. Следователю позвонил оперативник, который наблюдал за Антониной Зиновьевой. Он сообщил, что женщина, вернувшись из Большой Калинихи, позвонила Ушакову, приехала за ним к аэропорту. Сейчас они в квартире брата Ушакова. Зиновьева и Ушаков в квартире его брата чувствовали себя как дома. Слушаю. Хорошо. Еду. Оперативник сообщил следователю, что в 3 часа 7 минут Зиновьева и Ушаков сели в Волгу, которая выехала в сторону Большой Коренихи. Оперативники увидели, как со стороны дач к тайнику подошел мужчина. Он не прятался, шел уверенно. Забрал из тайника пакет и спокойно ушел туда, откуда пришел. До последней возможности не вмешиваемся. следователь не поверил своим глазам. Живой Анатолий Зиновьев. Что это за мутка? Владимир Ушаков сделал все, чтобы скрыться. Стой, стрелять буду! Пуля следователя Михаила Макаренко остановила преступника. Вот в этой сумке была вся причина. Зиновьев охранял ее, а его жена с любовником на эту сумку охотились. Ради этих денег директор ресторана готов был умереть, чтобы потом воскреснуть. Но умирать навсегда он был не согласен. Готов все рассказать. Послушаем. Меня могли арестовать в любой момент, а БХСС уже давно копало в аэропорту. Мне нужно было исчезнуть. Ты мне придумал план из сценировки моей смерти: арест и конфискация имущества, а так его убивают. Вдова уезжает из чужого ей города, в Средней Азии у нее родственники. Там с большими деньгами они начнут новую жизнь. Почему убили именно Трошина? У меня с ним одна группа крови, я это еще по школе знал. А обгоревшие трупы мало чем отличаются. Зиновьев решил убить Трошина из пистолета Дымова и вернуть оружие на место. Пистолет он похитил, когда жена и Дымов пили чай у него на даче. Антонине надо было навести следствие на полковника. Все получилось так, как и задумал Зиновьев. Анатолий пообещал Петру, что они поедут его машиной на родину. Друзья приехали на дачу, выпили. Зиновьев хотел выстрелить трошину в затылок, но в последний момент тот повернулся. Завязалась драка. Тогда, наверное, пуговица и отлетела. Вот показания вашей жены. Она утверждает, что Ушаков запугал ее, заставил стать сообщницей. Через пробку вколол в водку снотворное и собирался вас застрелить. Врет, сука. Она меня предала. Решила с Ушаковым, с моими бабками свалить. Никогда я этого не прощу. <как> Приведите дымова. Присаживайтесь. Иван Петрович. Мы нашли настоящего убийцу. Вы можете быть свободны. Антонина и Анатолий Зиновьевы были приговорены к 15 годам лишения свободы. С отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Защищение социалистической собственности Анатолию могла грозить и исключительная мера наказания. Но слишком много людей были заинтересованы в том, чтобы подробности этого преступления не были рассмотрены в полном объеме. Уголовное дело насчитывало 10 томов. Кто знает, удалось ли бы распутать этот клубок, если бы пуговицы железнодорожников не были металлическими.